Часть вторая. Федор шагал по тропинке, которая зарастала все больше, оставляя Клязьминское водохранилище по левую руку. Он помнил тихую заводь в районе водников, где можно было бы устроиться на ночлег, но с тех пор многое могло измениться. Он видел мост, который становился все ближе, и от чего-то знал, что доберись он сейчас до моста и даже перейди его, ничего не случится. Хоть гуляй по нему туда-сюда. И дело не в том, что мост спал. и не в фазах Луны. Что-то должно было произойти в нем самом. Что-то должно было совпасть. То, что случилось у Харона, поменяло привычный ход вещей, и теперь мост связывал его не только с Хардовым и не только с Евой. Что-то еще должно было созреть, что-то новое. Федор не понимал, откуда ему это известно, но где-то в отдалении, на периферии чувств, присутствовало смутное неприятное ощущение, что, возможно, это новое... Ему не очень понравится. Но нет более бессмысленного занятия, чем копаться в эмоциях. Вот он мост, все ближе. Федор должен быть там, и ничего другого ему сейчас не остается. Возможно, уповать на то, что рано или поздно вещи откроются сами собой. Столь же безнадежное занятие, как и пытаться читать знаки там, где их нет, но... А потом он понял, что уже некоторое время автоматически наблюдает за странным предметом на тропинке перед собой. Спутанный клубок травы, подгоняемый легким ветерком. «Сейчас ты чем-то похож на меня», — улыбнулся Федор. И вдруг остановился. Клубок травы зацепился за кустик и тоже прервал свой бег. «Так же следуешь по течению». Спутанная букля, прибиваемая ветром, была готова сорваться с места в любой момент. «Неожиданно, однако, растение для наших широт», — подумал Федор. Из-за мгновения до того, как он решил забыть о нем следовать дальше, клубок, подхваченный ветром, завертелся вперед по тропинке. Это был перекати поле. «Чего? Решил стать моим спутником?» — усмехнулся Федор. Затем нахмурился. В принципе, все уже было ясно, но Федор все же облизал палец и поднял его вверх. И понял, что не ошибся. Ветер, легкий ветерок, дул с водохранилища, а тропинка бежала параллельно ему. Перекати поле просто не мог двигаться в этом направлении. Федор постоял немного, провожая его взглядом, а затем зашагал по тропинке, не выпуская из поля зрения веселого бега растения, у которого нет корней. «Пожалуй, сходство между нами побольше», — усмехнулся он, прибавив ходу. и, словно желая проверить свою догадку, снова остановился. Обжитые территории закончились. Пора было собрать и зарядить оружие на случай всяких внезапных встреч. Федор так и поступил. Серебряные пули ему сейчас вряд ли бы понадобились, и он извлек их из магазина и положил в карман. Затем оторвал взгляд от оружия и поискал перекати поле. Тот никуда не делся. Даже наоборот. Так, как если бы ветер подул в другую сторону, клубок отбросило назад, и он застрял в корнях ближайшего дерева. Федор пристегнул магазин, забросил за спину вещь-мешок, повесил оружие на ремень. — Ну и что все это значит? — сказал он, глядя на клубок травы. Им играл ветерок. Чем-то он походил на охотничью собаку, с нетерпением готовую сорваться в любой момент на поиск дичи. Федор шагнул к нему. Клубок, словно не желая даваться в руки, тут же покатился по тропинке. Федор оглянулся. Он знал наверняка, что за ним сейчас никто не наблюдает. И решил следовать за растением. Почему бы и нет, если их пути совпадают? Дальше тропинка раздваивалась. Та, что вела вперед, совсем заросла, ее следы с трудом угадывались под густой травой. поле выбрал ту, что огибала правее. шла в обход водников. К своему удивлению, Федор вынужден был признать такое изменение маршрута разумным. Заболоченная местность прямо по курсу могла сулить немало сюрпризов. Происходящее интриговало все больше. «Ну и куда ты меня ведешь?» — пробубнил Федор. «Не совсем разумное занятие разговаривать с растением. В других обстоятельствах, возможно, даже комичное». Только их не было, других обстоятельств. Давно не было. Все системы координат смещены, и перекати поле, растения без корней, которое гонит не ветер, а чья-то воля, теперь не самая диковинная вещь. Возможно, это из-за подня, но Федор почему-то так не считал. Этот темный зов, что стелился по другому берегу Клязьмы, там, где был когда-то яхт-клуб «Буревестник», В древних лесах на той стороне, всегда укрытой плотной тьмой, его не присутствовало в веселом беге растения без корней. Федор остановился, но сейчас для того, чтобы посмотреть на противоположный берег. И что-то там, словно почувствовав, тут же заинтересовалось им. В этих древних лесах всегда жило что-то плохое. Это стоило жизни Ли и чуть не стоило жизни ему». Туда своим дальним пролетом уходил мост, с которого они тогда сорвались вдвоем. Потому что ты перерезал страховочный трос, хотел сохранить жизнь Хардову. Хотя он тебя об этом не просил. Ты лишил его любимой. Как ты мог принять решение за него? Кто тебе позволил? Кто? И он тебе этого никогда не простит. Федор обернулся. Перекати поле терпеливо ждал. Тут же задорно подпрыгнул на месте, и темный сырой морок рассеялся. Голубая вода, отражающая чистое небо, заискрилась блестками. Что-то с того берега разочарованно отступило. И Федор решил довериться клубку. «Ну, идем», — обронил он. Следовало признать еще кое-что. Перекати поле появился в тот момент, когда он размышлял, что время свидания с мостом, с местом, где закончатся иллюзии, еще не пришло. Должно сложиться что-то новое. Конечно, все еще может и обернуться западней, но что-то подсказывало Федору, что он сейчас совершил пусть и небольшой, крохотный шаг, который приблизит его к Хардову и приблизит его к Еве. Клубок вел его за собой достаточно долго, но даже когда Федор понял наверняка, что он уже больше здесь не один, и вот-вот нечто произойдет, он все еще не считал это западней. Лишь перевел оружие в боевое состояние, а указательный и средний пальцы правой руки мягко положил на спусковой крючок. А потом большой, поросший травой пласт земли прямо перед ним был молниеносно откинут вверх. Боковым зрением Федор видел, что точно такое же происходит везде вокруг него, и из ям, что были так искусно прикрыты, в буквальном смысле слова, повыпрыгивали обитатели этого места. В воздухе повисли странные звуки. Для боевого клича в них не хватало напора. Скорее, сигналы тревоги, опасности, призыв совместно противостоять чужаку. Федор остановился, подняв руки открытыми ладонями перед собой и чуть опустив взор, и ждал. Наверное, в случае угрозы, агрессии с их стороны он с легкостью мог бы разделаться с ними, перестрелял бы всех без труда, но их было очень много, и он просто ждал. Клубок поле привел его в деревню собирателей, одичавших, деградировавших людей. Гиды называли их мародерами. Они обитали в землянках, поклонялись матери сырой земле, полагая, что лишь она одна сможет укрыть их от тумана и от тех напастей, что творились в чуждом, непонятном и злом мире за пределами их деревни. Собственно, на этом сведения Федора о собирателях ограничивались. Ну, может быть, еще, что рано или поздно, по мере решения первостепенных задач, их предполагалось цивилизовать. Совсем скоро Федор убедился – насколько его знания о собирателях, мягко говоря, неполные».